Глава девятнадцатая. Барбара Блейк не позволила молчанию длиться и дальше. «Так что у нас есть по этому новому делу?» Хантер изложил ей то немногое, что у них пока было по убийству отца Фабиана. Черт побери!» — вырвалось у нее. То есть Киллер совершил раньше два убийства. «Возможно. Но уверенности в этом нет», ответил Хантер, пощипывая подбородок. Капитан Блейк скинул брови, приглашая его продолжить. Номер три может означать, что отец Фабиан третья жертва, или что-то другое. Например, точно не уверен, что-то важное для киллера или отца Фабиана, или для них обоих. Истина в том, что пока мы ничего не знаем, и так рано делать предположения, это несерьезно. — Окей, могу принять, согласилась капитан Блейк. Вы думаете, что и алтарник мог быть причастен? Можно допустить? Не думаю ответил Хантер. «Почему нет?» «Чтобы таким образом убить отца Фабиана, нужен человек определенного склада. Херману ни физически, ни психологически не обладает достаточной силой. Ему всего четырнадцать». «Кроме того, мы не нашли мотива», — вступил Гарсия. «И мы уже определили, что убийца ростом в шесть футов два дюйма, а у Херману пять футов шесть дюймов, максимум семь». «Как вы вычислили рост убийцы?» хантер начал объяснять но через 30 секунд капитан подняла правую руку остановив его забудьте что я спрашивала она вернулась на свое место и теперь сидела лицом к хантеру что вы с самого начала почувствовали при этом зрелище пока у нас была только одна такая жертва и не было ничего чтобы установить способ его действий первоначальный анализ места преступления указывал что неопознанный субъект очень силен искусен умен методичен и жесток Несмотря на дико из того, что мы обнаружили в церкви, убийство отца Фабиана было тщательно спланировано. Методично и распланировано. Она нахмурилась. Из того, что я слышала, я явствует, что там повсюду была кровь. Указывает ли это на ярость преступника, или он потерял над собой контроль? В большинстве случаев да. Она подождала, чтобы Хантер продолжил. Он этого не сделал. Не хотите ли развить свою мысль, детектив? подтолкнула она его. Сцена преступления в церкви Семи Святых могла показаться хаосом человеку со стороны, но не киллеру. Пятные брызги крови были именно там, где он и хотел. Он спланировал и контролировал организацию хаоса. Ритуал? Хантер наклонился на стуле. То, что мы пока имеем, указывает на это. Крещение огнем для тебя, Барбара, сказал Болтер, подходя к окну позади стола. «Я дам вам еще одного офицера», — объявила капитан, глядя на Хантера. «Это поможет в рутинной работе. Если понадобятся еще силы, дайте мне знать. Я уже перевела вас двоих в специальную оперативную комнату наверху. Вам понадобится дополнительное место». И протянула туда анонимную горячую линию. «Я знаю. Обычно из-за них много головной боли. Но кто знает. Нам должно повезти». Капитан Блейк сделала паузу и просмотрела несколько листов бумаги на своем столе. «Поскольку пресса уже влезла в это дело, да и этот занюханный мэр, на нас будет оказываться немалое давление, чтобы мы дали ответы. И побыстрее».